Глава т р е Пропажи. Эпиграф. Они хотят, чтобы он догадался, а ведь он ничего не видел. Франсиско де Кеведо и Вильгегас. Воскресенье, 4 февраля 1761 года. Возвращение в Париж было сравнимо с прыжком в ледяную воду. Николя словно очнулся от затяжного сна. Глубокой ночью почтовая карета прибыла на центральную станцию на площади Шевальеуге. Прибыла с опозданием, так как дороги во многих местах размыло, а кое-где и затопило полностью. Такого Парижа, который предстал перед ним в тот вечер, он еще не видел. Несмотря на холод и поздний час, в городе царило безудержное веселье. Его моментально окружили, затолкали, задушили в объятиях и вовлекли в лихо отплясывающий хоровод людей в размалеванных масках. Вокруг все галдели, буйствовали, размахивали руками и предавались самым невообразимым безумствам. Кучка шутников в сутанах, стихарях и квадратных шапочках тащила на погост соломенные ч у ч е л о Какой-то тип, обредившись священником и нацепив на шею епитрахиль, исполнял обязанности служителя культа. Похоронную процессию сопровождали девицы в монашеских одеяниях и с огромными, как у беременных, животами, изображая плакальщиц, они оглашали воздух воплями, воздевая руки к небу. При свете факелов процессия двигалась по улице, и всех, кто встречался у нее на пути, Священник благословлял свиной ножкой, макая ее в соленую воду. Охваченные неистовым весельем, участники процессии кривлялись и приставали к прохожим, особенно буйствовали женщины. Какая-то девица, повиснув на Никуля, чмокнула его в щеку и со словами «Ты же унылый!» и словно сама смерть попыталась нацепить на него ухмылявшуюся маску скелета. Оттолкнув девицу, он быстро пошел прочь. Вслед ему полетела отборнейшая брань. Начался карнавал. Теперь, вплоть до пепельной среды, все ночи напролет р а з н о з д а н н ы е толпы молодежи будут веселиться на городских улицах и площадях, и вместе с ними станет бесчинствовать парижский сброд. Незадолго до Рождества с о р т и н собирал всех квартальных комиссаров. Николя присутствовал на этом военном совете, хотя, разумеется, сидел в стороне, Беспорядки, случившиеся во время к а р н о в а л а 1760 года, когда с о р т и н а только что назначили на его теперешнюю должность, вызвали беспокойство короля. И с о р т и н не хотел повторения безобразий. А так как от штрафов и задержаний толку оказалось мало, следовало все предугадать, предусмотреть и взять под контроль. Громоздкая полицейская машина готовилась задействовать все шестеренки, включая самые крошечные. Столкнувшись с ночными д е б а ш и р а м и Николя убедился в обоснованности тревог Сартина. По дороге домой он пришел к заключению, что такого царства распущенности в городе ему видеть еще не доводилось. И пожалел, что не воспользовался маской, предложенной девицей, пусть и не слишком вежливо, но, кажется, от чистого сердца. В костюме из лагеря противника он сумел бы пройти незамеченным». И ему не пришлось бы вступать в стычки с ватагами разгулявшихся молодчиков, которые били стекла, гасили фонари, всячески проказничали и куражились. Настоящие сатурналии, — думал Николя, — наблюдая за тем, как все вокруг встает с ног на голову. Проститутки, обычно дефилировавшие в специально отведенных для них местах, бесстыдно демонстрировали всем свои прелести. ночь превращалась в день п о л н и в ш и й с я криками песнями масками музыкой интригами и незавуалированными намеками в квартале с е н тауа где проходила улица бланманто обстановка оказалась более спокойной никуля с удивлением увидел что в окнах дома комиссара л а р д е н а горит яркий свет комиссар и его жена принимали редко и никогда по вечерам дверь оказалась незапертой ему не пришлось воспользоваться личным ключом Когда он проходил мимо библиотеки, до него донеслись приглушенные голоса. Казалось, собеседники о чем-то спорили. Дверь была открыта, и он вошел. Госпожа Ларден стояла к нему спиной и что-то взволнованно доказывала невысокому плотному человеку в плаще, в котором Николя признал Бурдо, инспектора из Шатле. — Что значит «не волнуйтесь»? — Я вам в который раз повторяю, сударь, что не видела мужа с утра пятницы. Домой он не возвращался. хотя знал, что вчера нас ждал к ужину мой кузен, доктор Декарт, проживающий в в ы ж и р а л е Возможно, по долгу службы ему пришлось работать ночью. К несчастью, я принадлежу к тем женщинам, чьи мужья никогда не сообщают, нисколько времени забирает у них работа, никогда они обязаны туда являться. Однако отсутствовать три дня и три ночи подряд, никого не предупредив, даже для него слишком. Она села и промокнула глаза платочком. С ним что-то случилось. Я это чувствую, знаю. Что мне делать? Я в отчаянии. — Сударыня, полагаю, я могу сказать вам, что господину л а р д е н у поручили заняться неким подпольным игорным заведением, где ведется крупная игра. — Дело это весьма деликатное. — А, вот и господин Лефлок. Он поможет мне в поисках, если ваш муж, во что мне нисколько не хочется верить, и завтра не появится. Луиза л а р д е н обернулась, встала и, воздев руки, уронила платок. Николя поднял его. — О, Николя, у л я вы вернулись! — Очень рада вас видеть. Я так о д и н о к а так расстроена. Мой муж исчез, и вы мне поможете, Николя? — Сударыня, я в а ш слуга. — Но я согласен с господином Бурдо. Комиссар, несомненно, занят расследованием, обстоятельства которого действительно являются весьма деликатными. Мне об этом известно. Уже поздно, сударыня, и я бы посоветовал вам пойти отдохнуть. — Спасибо, Николя. Как чувствует себя ваш опекун? — Он умер, сударыня. — Благодарю вас за заботу. С жалостливым выражением лица она протянула ему руку, он поклонился. Не удостоив взглядом инспектора, Луиза л а р д е н вышла. — Вы умеете успокаивать женщин, Николя, — заметил Бурдо. — Мои поздравления. Мне жаль, что ваш опекун... — Благодарю вас. — Что вы думаете об исчезновении Лордена? — Комиссар — человек с устоявшимися привычками. Он часто не ночует дома, но всегда предупреждает заранее. с устоявшимися привычками и вечными секретами. Сегодня основная задача состояла в том, чтобы успокоить его жену, и вы в этом преуспели гораздо больше, чем я. Бурдо с улыбкой посмотрел на н и к у л я в его глазах плясали веселые и насмешливые искорки. У кого Николя уже видел похожий взгляд? Наверное, у Сартина. Тот часто смотрел на него так, как сейчас смотрел Бурдо. При этом в воспоминании молодой человек покраснел и ушел от ответа. Обсудив план действий, сыщики решили встретиться на рассвете. Бурдо откланялся, Николя отправился к себе наверх. Неожиданно из темноты выплала Катрина. Она стояла рядом и все слышала. Освещенная пламенем свечи, ее широкое курносое лицо казалось мертвенно-бледным. — б е д н ы й Николя, мне тебя заль! Какое несчастье! Теперь ты совсем один, и здесь тоже все плохо, плохо, очень плохо. Что ты этим хочешь сказать?» «Ничего. Я знаю то, что знаю. Я не глухая. Если ты что-то знаешь, ты должна мне рассказать. Или ты мне больше не доверяешь? Хочешь, чтобы я стал совсем несчастным? У тебя нет сердца, ты бессердечная». Николя тотчас пожалел, что обидел достойную кухарку. За время проживания в доме Лордена он успел искренне полюбить ее. «Это я-то бессердечный. Николя не может так говорить». — Тогда давай, к а т р и н рассказывай. — А то я засну. Я не спал уже несколько дней. — Не сбал. Ну, голубчик мой, так нельзя. Ладно, слушай. В прошлый четверг хозяин и хозяйка ужасно боссорились. И все из-за господина Декарта, кузена хозяйки. Хозяин кричал на хозяйку, ругал за то, что она кокетничает с этим типом. — С этим прилизанным святошей? — Совершенно точно. н и к у л я в задумчивости отправился к себе в мансарду. Разбирая вещи, он размышлял над словами Катрины. Разумеется, он знал м е т р а Декарта, кузена Луиза Лорден, высокого изможденного субъекта, при виде которого н и к у л я всегда вспоминал больших тонконогих птиц, во множестве обитавших в болотах Геранда. Особенно ему не нравился его профиль, который скошенный подбородок и костистый с горбинкой нос делали исключительно несуразным. В его присутствии н и к у л я всегда испытывал неловкость. Назидательный тон родственника, постоянная манера цитировать замысловатые пассажи из Писания и мерное покачивание головой раздражали его. Неужели такая красавица, как госпожа Ларден, могла увлечься невзрачным Декартом? И, упрекая себя за то, что его почему-то совершенно не волнует судьба комиссара Лардена, он заснул.